Мне не отшибла память, я помню, что он сказал перед тем, как я отключилась. Скоро все закончится. Что закончится? Как скоро? И что это значит для меня? Я умру? Осторожно осев, я осматриваюсь. Да, это темница. Пол, стены и потолок каменные. Ощущение, что я нахожусь внутри горы. Впереди маячит железная решетка. Напротив нее находится точно такая же камера. Наверное, именно здесь держат тех, кто не угоден ордену. Сильно сомневаюсь, что обошлось без их вмешательства. Ощупываю запястье и понимаю, что трекер тоже исчез. Дэмиан предложил не снимать его с меня в целях безопасности. И я согласилась. Но Тристану удалось это сделать даже без ключа. Значит, Дэмиан не сможет прийти мне на помощь. Впервые я жалею, что на мне нет маячка и меня невозможно отследить. «Эй!» Зову я и, держась за стену, поднимаясь на ноги. «Тут есть кто? Кто-нибудь? Эй!» Набираю побольше воздуха и воплю, что есть силы. «Кто-нибудь слышит меня? Кто-нибудь? Ответьте! Здесь есть кто-нибудь?» но допустим, есть», — доносится из камеры напротив. «Что это даёт?» Голос вроде знакомый, но мужчина говорит так тихо, что я не уверена. Кажется, он сильно ослаб. Однако это лишь моё предположение. «Кто вы? И как давно здесь?» Не дождавшись ответа, подхожу к решётке и пытаюсь высмотреть своего собеседника. Он сидит в дальнем углу камеры, прислонившись к стене. Здесь действительно темно, работает только одна лампочка где-то вдалеке, и это создаёт трудности. Как только мне удаётся рассмотреть мужчину, я вскрикиваю. «Тристан?» Он поворачивает голову, всматривается в меня. Проходит пара-тройка минут, прежде чем он произносит. «Ники, да?» «Ммм, подруга Дэмиана?» «Спасибо, что не использовал слово «шлюха». Но зачем ломает комедию? Он же сам привёз меня сюда. Так почему сидит в соседней камере? Это что, прикол такой, чтобы меня запутать? Или Тристан чем-то провинился перед теми, кто велел ему меня похитить? Или у него раздвоение личности?» «Только не делай вид, что не знал, что это я. Ты сам меня сюда приволок». «Не понимаю, о чём ты, ники и не хочу понимать. Я спал, когда тебя привели». Но теперь и я ничего не понимаю. Если он был тут, то кто схватил меня? Либо Тристан врет, либо творится какая-то чертовщина. Как давно ты здесь? Может, пару дней, может, неделю. Без часов сложно следить за временем. Зря я не послушал Дэмиана. Нужно было просто обзвонить старые контакты, а не лезть на рожон. Ну да ладно. Нас скоро отсюда вытащат. Мои парни наверняка уже вовсю меня ищут. Ты видела его, но вряд ли знаешь, как он выглядит на самом деле. Он все еще может качественно дурачить чужое сознание. Разносятся в голове слова Доротеи, и внутри все леденеет. «Никто тебя не ищет, Тристан», – произношу, еле шевеля губами. «Никто даже не знает, что ты исчез, потому что для них ты никуда не исчезал. Пока ты сидишь тут, Луис притворяется тобой. И, возможно, мной». Эта мысль окончательно выбивает почву из-под ног. Мы сгнием здесь, а нас никто даже не схватится. Я не утверждаю, что на сто процентов верю во весь этот магический бред. Но, как сказал Дэмиан, посмотри на факты, Ники. А факты таковы, что Тристан действительно выглядит так, словно провел здесь как минимум несколько дней. Или все не так? И сейчас именно луис дурачит мне голову, используя гипноз или притворяясь измученным Тристаном, чтобы выведать у меня что-то. «Факты, Ники, факты. Анализируй все, что помнишь». Тристан, который схватил меня, не позвонил Дэмиану, чтобы согласовать визит. Он не мог знать, когда именно демян приедет в особняк, только если не поджидал его там после того, как узнал о взрыве. Тот Тристан не удивился, что мы выглядели как спецагенты, ни больше, ни меньше. И он никак не прокомментировал мое присутствие. Хотя, учитывая, что Дэмиан сказал Тристану обо мне, Реальный Тристан должен был удивиться моему участию в разработке плана. К тому же он начал рассказывать Дэмиону о том, о чем Дэмион сам ему говорил, и ни разу не назвал Дэмиона дьяволом. Все это наводит на мысли о том, что в доме Дэмиона был вовсе не Тристан. Как жаль, что я совсем не знаю настоящего Тристана и сейчас не смогу отличить подделку от оригинала. Но Дэмион ведь хорошо его знает, и если тот Тристан поддельный, должен будет рано или поздно догадаться. Но что, если поддельный именно этот? Или они оба поддельные, и Луис продолжает морочить мне голову? Что, если всего этого вообще не происходит, а я сейчас лежу на жертвенном алтаре, и Луис, введя меня в состояние транса, выкачивает мою кровь? В смысле притворяется мной? Тристан чуть повышает голос, вырывая меня из плена хаотично скачущих мыслей. Каким, интересным образом, если внешне мы абсолютно не похожи? Ты видел его? «А как ты думаешь, я сюда загремел?» Тристан с трудом поднимается на ноги, подходит к решетке. «Я был так зол, Ники, так зол. Эти твари убили моего брата. Чуть не грохнули дьявола. Когда выяснилось, что он жив, я был благодарен небесам. Никогда не молился, а тут...» Он осекается и сжимает прутья решетки. «Я не знал, кто за этим стоит, пока Демиан не рассказал мне. Он не хотел говорить. Знал, что я зверею. Так и вышло». Я пообещал ему, что не полезу к Луису, не буду контактировать с членами Ордена, и Дэмиан полностью сосредоточился на слежке за приближенными Луиса. Я должен был просто поднять все свои контакты и разузнать хоть что-то об этом чертовом зеркале, чтобы помочь дьяволу в поисках. Только и всего. Большего от меня не требовалось. Но новость о назначении Луиса главой совета сорвала мне крышу. Я ворвался в здание парламента, застал Луиса одного в кабинете, и приставил к его горлу нож. Что было дальше, я не знаю. Очнулся я уже здесь. Тристан покачивается. Кажется, он отдал последние силы на то, чтобы рассказать мне это. И решетка единственная, что удерживает его от падения. Тристан сильно истощен. Гораздо сильнее, чем я предполагала. Он находится здесь со дня назначения Луиса. Я не знаю, когда точно это произошло, но если верить словам лже тристана срок уже близится к неделе реального тристана вообще кормили ты ел они приносили тебе еду в ответ раздается слабый смешок никто сюда не приходил ники ты первая кого я вижу за последние хрен знает сколько дней даже не проснулся когда тебя сюда привели меня разбудили твои крики но как ты продержался столько времени без еды и воды вода тут есть Тристан указывает на стену, по которой стекает ручеёк, и я содрогаюсь при мысли, что придётся пить эту затхлость. Готова поспорить, здесь всё пропитано спорами плесени. Ты не ответила на мой вопрос, Ники. Каким образом Луиза притворяется мной? Если расскажу, ты не поверишь. Я слушаю, Ники, говори. Закатываю глаза. Ну что за тон и манера общения? Сам еле стоит, но при этом командует. Теперь понимаю, почему они с Демианом дружат одного поля ягоды. Можешь постараться не быть таким козлом? — Прости, Ники, — Тристан усмехается. — Расскажи мне все, пожалуйста. Я сомневаюсь всего несколько секунд, а потом решаю посвятить Тристана в курс дела. Ибо какого черта? И какая уже разница, настоящий это Тристан или нет? Вдруг мы вообще не доживем до завтра? Когда я заканчиваю свой рассказ, Тристан не задает вопросов, просто стоит и смотрит на меня а затем кивает и благодарит. И все? Ты ничего не спросишь? Тебя это что, вообще не смущает? У меня хорошие связи, Ники. Я близко знаком с теми, кто заправляет власть в объединенных землях. Иногда происходили странные вещи. Например? А разве не странно, когда человек за сутки становится популярным и богатым? Или заключает многомиллиардные сделки на постоянной основе? Или ведет за собой толпу? Ради некоторых лидеров люди готовы умирать. По своей ли воле? Не обязательно же замешана магия. Может, ее вообще не существует. Я тоже много чего слышала и видела за последнее время, но все еще сомневаюсь. Да, ты права. Иногда в кого-то просто-напросто вливают деньги и двигают вперед ради получения выгоды. А кто-то просто удачливый ублюдок. Но мы не можем знать наверняка. Мой брат увлекался изучением паранормального, собирал древние артефакты и манускрипты. Ковырялся в мифах, легендах и древней истории. Он много чего мне рассказывал, а я всегда считал его бредом Но мне веришь? Вот так просто? Посмотри на нас, Никки. Мы сидим в сырой вонючей темнице. Я не помню, как попал сюда, а ты говоришь, что именно я тебя сюда приволок. Но я не мог этого сделать. Я гнию здесь уже несколько дней. Так что да, я тебе верю. Неважно, магия это или обычный гипноз. Но Луис каким-то образом задурил нам мозги. В кабинете никого не было. Никто не подкрадывался ко мне сзади и не оглушал меня. Луис сам меня вырубил. И он точно не использовал шприц с каким-либо препаратом или тяжелые предметы. Я приставил ножки его к горлу и моментально провалился в темноту. Может, ты просто не помнишь? Вдруг тебя все же ударили по голове, и это привело к частичной потере памяти? Возможно. Но тогда была бы шишка или кровь. «Давай придумаем кодовую фразу, Ники, на всякий случай. Так мы будем знать, что мы – это мы, когда проснемся». «Какую фразу?» «Я никогда не ел кактусы, но знаю, что на вкус они как крольчатина. Вот моя фраза. Теперь ты». «Крольчатина? Серьезно?» «Нет, конечно. Твоя очередь». «Ну, допустим, на момент торможения до обрыва оставался всего метр. Камни сыпались, но ему было плевать». Выдаю первое, что пришло на ум, и Тристан усмехается. «Это ты о дьяволе?» «Угу. А что, если тут камеры или прослушка?» «Здесь? Сам...» Да говорит Тристан не успевает, лязгает ключ в замке, раздаются шаги, и вскоре перед нами возникает мужчина. На этот раз он выглядит так же, как и тогда, когда я решилась наведаться по адресу 8482 Гран-де-Ламп. Только седых прядей стало намного, намного больше. «Очнулась!» – констатирует он очевидный факт. «Вот уж заставила ты нас побегать!» луис сижу, сильнее сжимая прутья решетки. «Что все это значит?» Игнорируя вопрос, он открывает мою камеру. «Идем, Никки, нам нужно многое обсудить. И советую не делать глупостей, иначе твой новый друг может пострадать!» луис кивает в сторону Тристана. «Выхожу из клетки и успеваю прошептать Тристану одними губами «я вытащу тебя!» Затем Луис берет меня под локоть и тянет по проходу между камерами в сторону двери. Над ней и расположена лампочка, единственный источник света в этом подвале. Наконец мы выходим к лестничной площадке, и запах плесени становится не таким едким. Луис запирает дверь на ключ, потом указывает на лестницу. «Прошу, Ники, поднимайся!» Мы преодолеваем четыре пролета и попадаем в небольшой коридор, который заканчивается лифтом. Луис нажимает на кнопку, и двери открываются. Оказывается, мы находимся на минус восьмом этаже. Получается, камеры расположены еще на два этажа ниже. Это очень глубоко под землей, и мне это чертовски не нравится. Пока мы поднимаемся на плюс четвертый этаж, Луис не произносит ни слова. Я тоже молчу. Не стоит разбрасываться словами. Сначала надо оценить обстановку, выяснить, чего от меня хочет Луис, и, исходя из этого, действовать. Как только мы выходим из лифта, я вижу несколько десятков вооруженных людей. Они рассредоточены по всему огроменному коридору и не сводят с меня ненавидящих взглядов, пока мы с Луисом проходим мимо них. «Добро пожаловать, ники Нарушает молчание Луис, закрывая за мной дверь... Эм... Кабинета? Скорее всего, да. Комната не похожа на спальню или гостиную. В центре громоздится большой стол из темного дерева. На нем стоят два ноутбука. Разложены какие-то документы и чертежи. По обе стороны от стола находится кресло. Два с одной стороны и одно с другой. Потолок выкрашен в черный цвет. Стены обиты алой тканью. На полу толстый ковер, имитирующий землю. На стенах висит пара картин. У одной из стен стоит стеллаж с книгами и какими-то кейсами. У другой диван. А половину третьей занимает здоровенный камин. Похоже, Луис обожает все огромное. Его эго и правда непомерно раздуто Интересно, этим он компенсирует маленький член или отсутствие мозга? Присаживайся, Никки. Луис указывает на одно из двух кресел, а сам занимает то, которое величественно возвышается по другую сторону стола. Боюсь запачкать. Не стоит. Ткань пропитана особым средством, не пропускает жидкость и отталкивает грязь. Садись, Никки. В ногах правды нет. Зачем я здесь? Спрашиваю, присев в одно из кресел. «Нам нужна твоя помощь. Видишь ли, Дэмиан Кастро...» «Давайте не будем ходить вокруг да около. Что вам нужно от меня?» «Хорошо». Луис улыбается, но доброты в этой улыбке нет. «Ты поможешь мне определить подлинность артефактов, ники Только и всего?» «А потом вы прирежете меня, чтобы окропить их кровью?» «Ну зачем так радикально? Понадобится лишь капелька твоей крови». И ты будешь свободна, Ники, как всегда и хотела. А если я откажусь?» Луис нажимает на кнопку и гаркает, склонившись над аппаратом связи. «Привести!» Страх липкой массой сковывает тело. Ладошки потеют, пульс стучит в висках, голова наливается свинцом. «Кого еще Орден успел схватить? Дэмиана? Или сейчас сюда приведут Тристана и станут пытать у меня на глазах?» Стоит двери за моей спиной открыться, я резко подскакиваю на ноги и разворачиваюсь. «Брэннон!» – вскрикиваю я и зажимаю рот рукой. На Брэнноне живого места нет. Он избит до такой степени, что сам идти уже не может. Фанатики Ордена усаживают его в соседнее кресло и удаляются. Хочу склониться над ним, но Луис останавливает меня.